Глава четвертая. Поселки городских типов. Это прикол какой-то. Ос в сердцах пнул лежащий под ногами камешек. Какого дьявола, Легала, сука, что это все значит? Реконструктор стоял и хлопал глазами, удивленный необычной реакцией Оса на город. Город был построен вокруг высокой ступенчатой пирамиды, именно такой, какие обычно представляли люди, когда им говорят о о т ц т а к а х майя или альмеках. Вокруг пирамиды располагались низкие каменные строения, соединенные с нею каменными дорожками. Весь город о б р а м л я л а с т е н а небольшой высоты, выполняющая б о л ь ш е символическую функцию, чем практическую, так как через нее можно перелезть без специальных приспособлений. На воротах стояла стража из подобных легаласу реконструкторов, вооруженных копьями. По самому городу ходили по своим делам жители, женщины, мужчины, дети, старики. Все как один о д е т ы в традиционную Мезоамериканскую одежду, насколько мог судить Ос, лихорадочно выглядывая хоть какой-нибудь а н а х р о н и ч е с к и й объект, он с каждой секундой впадал в отчаяние. Ни одного. Все либо сработано максимально идеально, либо нет. Это невероятно, воскликнул Ос. Освальд был обескуражен и отказывался верить в то, что видит. Он выхватил кольт и упер его в лоб Леголасу. Что за чингадера тут происходит? – прорычал Ос ему в лицо. Амо не тэн какуи? – спокойно ответил Леголас. Все ты пиндеху понимаешь? Не поверил ему Ос. Это какая-то а ф е р а хренов розыгрыш, правительственный эксперимент или к а к о е т о д р у г о е дерьмо. Говори. Амо не тэн какуи. С расстановкой, как туповатому ребенку, повторил реконструктор. Я тебе сейчас пристрелю к а б р о н Он сильнее упер пистолет в лоб Леголаса. Сам реконструктор стоял безучастно, глядя на Оса равнодушными глазами. Ты что тупой? Я прострелю тебе твою хипстерскую башку, мудила. Ос тоже не понимал реакции реконструктора. Он несколько раз бывал на его месте. То есть ему тоже у п и р а л и ствол прямо в лоб, и ему тогда было страшно, безумно страшно. А этому этот как будто бы даже не понимает, чем ему дерьмо. Прошептал Ос, опуская пистолет. Татотел повернулся к городу. Теху и х Ос, позвал он Оса. У о с валь даже в голове р о и л а с ь буря. Судя по косвенным признакам. Да и вообще по фантастичности ситуации с чудесным спасением он не в своем времени. Он бывал в Метситлане и видел эту самую пирамиду, побитую временем и полуразобранную когда-то испанцами, но эту самую. Исчезли современные строения, асфальтированные дороги, супермаркеты, кинотеатр, больница, а также вездесущие автомобили. Вместо них сейчас стояло небольшое количество двухэтажных каменных зданий, а также множество зданий попроще и пониже. На окраине города, за огороженной территорией, паслось множество индейек, являющихся основным источником мяса. Вокруг города в изобилии рос амарант, но еще больше освобожденных от джунглей полей занимал майс. Ос нашел еще один факт в пользу своей теории по путешествию во времени. В его время Метститлан располагался посреди пустыни с кактусами и перекати поля, а никак не среди джунглей. Ацтеки вообще никогда не селились посреди пустыни. Это совершенно не сочеталось с их жизненным укладом. И каким же образом джунгли превратились в пустыню? Что же случилось? Испанцы случились. Причину превращения половины Мексики в пустыню в самой Мексике знает каждый школьник. Вырубка лесов началась еще при Ацтеках, но массовая вырубка лесов испанцами и осушение ими озера т е с к о к о повлекло ужасную экологическую катастрофу, превратив некогда густые джунгли и умеренные леса в настоящие пустыни. Как оказалось, земля Мексики была слишком хрупкой для испанских сапог. Из этого можно сделать вывод, что время, в котором он оказался, должно быть не позже 1600-х и не раньше, а тут сложнее. В школе преподавали, что основание государства Ацтеков произошло в 1325 году, но и там есть свои нюансы. Племя т е н о ч к о в которые в последствии станут ацтеками, практически сразу после основания попали в зависимость от города-государства Кулуакана. Затем атепанеков, заседавших в Аскапацалько, эта свистопляска с выплатой даней и бесплатных рабов продолжалась сотню с лишним лет, пока ацтеки не уничтожили Аскапацалько. Вот тогда примерно с п я т века и началась экспансия и развитие ацтекской империи, которую потом в 1521 году разрушили Эрнан Кортес и брюшной тиф. Один. Оса тифа не привит, поэтому впредь надо внимательно смотреть, что пьешь и что ешь. Еще надо как-то выяснить, приехали ли уже испанцы или нет. Что-то крутилось в голове Оса, не дающее покоя, что-то связанное с идущим в город Татоталом и б р ю ш н ы м Тифом. Татотал в этот момент тяжело прокашлялся. "Стой!" зарал Ос на ходу вытаскивая пистолет из к о б у р ы Татотал, ксимо кахуа! Попытка остановить его не возымела эффекта. Наоборот, считающий себя пленником абориген сорвался на бег. Осу ничего не оставалось, кроме как пристрелить его. Прицелившись, он произвел первый выстрел – мимо. Второй выстрел – мимо. Дистанция и так была солидной, так еще и т а т о т л бежал по петляющей тропинке, затрудняющей прицеливание. Третьего выстрела не было, так как дистанция стала для профессионального спорта вселение заходить нельзя, так как Ост все еще мог быть разносчиком. И черт его знает, насколько заразный у него грипп. С другой стороны, Татотла надо догнать, иначе он наверняка разнесет заразу. Кстати говоря, от а т о т л е Он, испуганный выстрелами, упал под навес из листьев и торопливо полз в сторону города. Освальд кинулся за ним. Пока не поздно, нужно вытащить его из под навеса и увести в лес, подальше от людей. Схватив Татотля. Он потащил его обратно, но на громкие шумы из пригорода начали приходить люди, причем некоторые с оружием. Плохо дело. Ксимокахуа! пригрозил Осым оружием. Ах, сука, Ксимокахула! После этого он выстрелил в небо. Зеваки синхронно присели от испуга, а кто-то начал искать укрытие. о с улыбнулся, довольный произведенным успехом, и потащил совершенно о б м я к ш и в е г о Тототла обратным маршрутом. Гарантии, что никто не заболеет у Оса, нет, но он приложит все усилия, чтобы мощный грипп из д в а д г о века не выкосил все население Мексики. о с не вирусолог, он даже не подозревает, какие последствия повлечет современный ему грипп среди ацтеков. Тем временем, оттащив Татотла на некоторое расстояние, он начал его связывать, мысленно укоряя себя за умственную отсталость. Можно было не высовываться из джунглей и хрен с ним, зубами выживают же как-то люди, и он выживет. Тем более выпали зубы далеко не все. В этот момент он начал ощупывать передние зубы языком и ощутил свободное состояние левого переднего резца. Неловкое движение языком, зуб б е с к р о м н о вывалился в ротовую полость. Прокомментировал Освальд факт выпадения зуба, выплевывая его в правую ладонь. Он услышал шум погони, поэтому потащил Тототла дальше. Плохо, что невозможно объяснить ему, какому риску он подвергает своих соплеменников, возвращаясь к ним. Стрелять его не хочется. Он ему ничего не сделал, хотя убийство сейчас наиболее простой и всем понятный способ минимизировать шанс эпидемии. Сам Освальд тоже мог быть переносчиком, а мог и не быть. Кашель почти прошел, температуры нет, горло не сухое и жесткое, как наждак. А значит, жизнь налаживается. И если бы не зубы. Языком пощупав пустые провалы во рту, Ос чуть не обомлел. Сначала был страх, что это торчат обломанные корни, но потом по форме он понял, что это растут новые зубы. В голове сложился пазл: выпали только леченные в прошлом зубы. А это значит, что каким-то чудом произошел необъяснимый процесс исцеления, и он еще не закончился. Тот о ч е л ю с ь п р о д о л ж а л а зудеть. Сбодрённый этим открытием, Ос прибавил скорости. о т с т е к и не спешили с его поимкой, держась на дистанции. Видимо, связали грохот выстрелов с ним. Шансов уйти нет, но он будет пытаться. Патроны было безумно жаль, но других способов напугать местных он не видел, поэтому выстрелил ещё раз сразу же, как увидел зашевелившиеся кусты. С той стороны закричали что-то паническое, и сразу же стало понятно, что преследователи начали удаляться прочь. И неудивительно, так как сорок пятый шумит очень громко, особенно в лесу или джунглях, когда звуки отражаются от деревьев и разносятся на километры вокруг. Он не стал ждать благоприятного момента для бегства, пусть его и выследят завтра. Но сегодня можно оборудовать себе укрытие и передохнуть пару часов. Зря он полез к людям. Через четыре часа. Все, привал. Решил Ос, когда сил почти не осталось. к с и м о кахуа. Тотал а т послушно остановился, со страхом глядя на Оса. В его понимании Освальд не человек, так как человеку недано управлять громом. Он даже несколько раз говорил что-то подобное по дороге, но Ос не был уверен в правильности трактовки его слов. Туда, Ос указал на небольшую относительно чистую площадку посреди леса. Собрав валежник, который в джунглях все же встречался, он разжег костер. Причем с помощью зажигалки, которую следовало бы поберечь, особенно в свете открывшихся сведений. т а т о т л обалденно смотрел на карман, куда Ос положил зажигалку. Ос никак не прокомментировал свои действия, так как знал, что т а т о т л все равно ничего не поймет. Привязав Тототл а к дереву возле костра, Ос п р и л е г отдохнуть. Силы расходовались аномально быстро, так как от подобных нагрузок его организм отвык уже давно. Систематическое посещение тренажерного зала и нерегулярные утренние пробежки оказались недостаточной нагрузкой, чтобы чувствовать себя б о д р я ч к о м после четырехчасового бега сквозь джунгли. Решив передохнуть полчасика, он спустя десять минут провалился в беспокойный сон. Очнулся он у остывшего костра. Один. Дерьмо! «Дерьмо произнес Ост в сердцах, глядя на перегрызанную веревку. Дерьмо! Внутри его черепной коробки билась одна мысль: надо было стрелять, надо было стрелять, надо было. Ааа! С отчаянным воинственным кличем кинулся на него воин из кустов. Ос практически на рефлексах выхватил пистолет и выстрелил от стеку в ногу. Раскрашенный в боевую окраску воин с в о п л е м упал в траву. Ос обеспокоенно огляделся. Из кустов вышло семь воинов, среди которых был т а т о т а л Дьявол пожри! Поверьте, я этого не хотел, подумал Освальд, наводя пистолет на самого хрупкого воина. Ксихя т ы п и ц и н остановил всех т а т о т а л Аскан Тлакатль, Антлахтакоен. Ос понял, что Тототл предлагает переговорить. т е к м а т и н а в а т д л а т о л и Грозно спросил один из воинов. Амо Хуэли Куали. Признался Ос. Никуизас нахуй. Он сказал, что понимает лишь несколько слов и уже собирается уходить. В принципе, он выдал последнее из своего словарного запаса. Слова этим ребятам не понравились. Не нужно было быть знатоком человеческих эмоций, чтобы увидеть реакцию крайнего неприятия. Щекотливая ситуация. Кто-то из картеля давно бы уже забыл об о с т ы в а ю щ е м трупе какого-то безумного реконструктора, и с этим кем-то не п р и к л ю ч и л а с ь бы подобная нынешняя ситуация. Воины Ацтеков заспорили. Ос в это время распределил цели и собирался выдать что-то вроде молниеносной серии выстрелов в стиле Клинта Иствуда, но все никак не решался. Это люди. Возможно, кто-то из них является для него родственником. Родственники. Ос в этом мире один. в Прочем, как и в том. Приют, приемная семья. Вот и вся история его ранней жизни. В детстве он мечтал, что его отец был пилотом или моряком, который не вернулся из рейса или плавания, обязательно героически погибнув. А мать, неспособная жить в этом мире без него, сбросилась с обрыва. Ос отдавал себе отчет, что в детстве, если бы знал о такой судьбе родителей, простил бы их, а так было печально узнать. В день своего совершеннолетия, что биологические родители живы и в л а ч а т свое наркоманское существование где-то в Южной Калифорнии. Неплохо продержались, как для к у р и л ь щ и к о в к р е к к о к а и н а Ехать выяснять что-то он не хотел. Не нужен был восемнадцать лет, не нужен и сейчас. Даже приемным родителям. Он был более оценен как способ получить дополнительные деньги от государства. Он догадался об этом где-то к двенадцати годам. Единственное, что он оставил от своих биологических родителей фамилия Точли Кролик. Очень звучит в текущей ситуации. о т с т д ки что-то решили. Они молча уставились на Оса, а вперед в ы ш е л Татотел. Ос тоже принял решение. Он опустил пистолет. И вложил его в кабуру. Техуех, указал Тототул в сторону города. Ос покачал головой и пальцем ткнул в раненого. Раненый тем временем беспомощно стонал и истекал кровью. Ос поднял с земли обрезанный кейс и выдернул из него кусок обивки. Промыв рану чистой водой из бутылки, он перевязал ее чистой тряпкой и плотно зафиксировал. Ранение вышло сквозным, миновавшим кость и не вырвавшим ш м а т мяса в месте попадания, как оно обычно бывает сорок пятым калибром. Если будет инфекция, а она будет, то парню скорее всего конец. Но гораздо раньше его прикончит грипп. Впрочем, молодой организм еще рано списывать со счетов. Так и пошли. Двое тащили раненого, остальные шли за ним. Где-то поблизости шатался то ли ягуар, то ли еще какой-то хищник, но близко он не приближался, опасаясь столь крупной группы двуногих, но в то же время удерживаемый манящим запахом крови. Воины были впечатлены оружием Оса, поэтому поглядывали на него из коса. Дошли обратно к раннему утру. Ос чувствовал себя трусом, чувствовал, что сильно нанажал, так как эти люди умрут из-за него. Напуганный испанкой, он не мог думать ни о чем другом. Даже их хождение в древний город осталось им незамечено. Ос, окликнул его то тототал. Чего? Поднял голову тот. Тлен? э н э ц э н хуя хуяцэн на к а л ь ц и н Представил реконструктор старика, одетого в богатую по местным меркам одежду. Во всяком случае, з о л о т а и п е р ь е в на нем было больше, чем у всех присутствующих, а вокруг собралось очень много народу, что Осу совсем не понравилось. Больше зараженных, больше жертв. Твой дед, предположил Освальд. Махуицо. Последнее слово обозначало почтенного или старейшего. Что-то вроде старосты или шамана. Ос не особо вникал, когда их обучали работе с коренными народами. Зря не вникал. Куэма. Кивнул старик. Ос знал, что его слово обозначает да. Натока. Куах чуах. к у э н Матока. Натока. Ос. Представил с я Освальд. Татотл в этот момент тяжело закашлял. Освальд решил, что лучшего момента и не подобрать. Он начал изображать пантамину, указал на Татотла, с ы м и т и р о в а л кашель, затем ткнул во всех остальных, затем демонстративно закашлял, обхватив свое горло пальцами. Катлатлатлистли? удивленно спросил старик. Освальд совсем не понял, что это значит. Какалистли? Какалисли, какалисли, какалисли. С тревогой зашептались зеваки. э ч п о к а т л ь тикматик, инанамик. С уважением и надеждой спросил старик. По интонации о з понял, что он его о чем-то просит. Инанамик. С непониманием переспросил Ос. Старик подошел к ближайшему дому и поднял с подоконника связку трав. Инанамик. Показал он эту связку Осу. А, кивнул Оз. Лекарства. Он задумался. Чем можно помочь больному гриппу? Держать в тепле, обильно кормить и поить. Ключевой момент заключался в воде, чистой воде. Остальные народные средства бесполезны. Только лекарства, которых нет. к л м а дал свой ответ Ос. Но Чи Ник т е на Какуи и на Намик. Кажется, Ос построил предложение неправильно, так как старик с пониманием улыбнулся краешками губ. Ататотл и остальные воины, которые не так давно собирались кончать Оса, откровенно л ы б и л и словно услышали, как ребенок говорит с ошибками. Наивные бедолаги. Как жестоко же используют их простодушие и наивность против них же испанцы. о нас не понимал, как так вообще можно, чтобы просто так поверить первому встречному, причем безоговорочно. Он сказал им, что их ждет мор, они поверили, а затем он сказал, что у него есть лекарства, и они снова поверили. Современной ему Мексике таких наивных уже давно повывели. Он сглядел о толпу народу, к о т о р ы й ему предстоит спасти. Он открыл кейс и оторвал еще один кусок обивки, связав примитивную повязку, он надел ее на лицо, затем ткнул на неизвестную ткань, которая висела в качестве занавески на двери ближайшего дома. Он жестом изобразил отрывание и связывание повязки на манер той, которая была на нем. Повязка поможет не сильно, но поможет. Не зря же их врачи в поликлиниках постоянно носят, особенно в сезон гриппа. Далее о с указал на большие глиняные кувшины в изобилии, стоящие почти у каждого дома. Взяв один из них, он указал на воду, а затем поставил на костер. Далее он пальцами показывал, сколько надо кувшинов. Старейшина что-то приказал, люди начали действовать, набирая воду из единственного в районе колодца. Ос прикинул, что город представлял собой довольно крупное скопление населения, и лучше было бы изолировать хотя бы этот район, благо от центра его отсекает стена. Вообще, это больше походило на нечто вроде закрытого з д а н и я м и микрорайона, где руководит старейшина, как предполагал Ос. Беспокойство вызвало появление отряда воинов седущим во главе. п е т у х о м А нет, это в о е н а р е л о з никогда не видел таких вживую, но несколько раз видел их изображения в книгах. Элитная каста воинов, куда не каждый мог попасть. Большая шишка. И уважаемая Ос решил не светиться перед ними, но к ним самостоятельно вышел старик Куачуах и т а т о т а л Дьявол, прошепел Ос, продолжая наполнять кувшин водой из колодца. Главное обеспечить много чистой воды. Будет много чистой воды, будет гораздо больше выживших. Проеду, Ос старался не думать. Вообще он старался не думать дальше пары часов вперед, так как ситуация сложилась н а п р я г а ю щ а я Старик Куачуах поговорил с воинами. Те с тщательно скрываемым испугом медленно развернулись обратно к центру и зашагали. Никто не хочет быть близко к мору. Воду поставили на очаги, значит постепенно появится кипяченая вода. Неважно, что там плавает. Главное, сто градусов Цельсия прикончит большую часть бактерий. В будущем, если оно будет, надо заботиться хорошей посудой. Ос надеялся, что о т с т е к и в л а д е ю т металлами. И Еще нужно начать учить язык. Через час или два, Ос не мог сказать точно. Началась шумиха. Пришло много воинов, которые притащили с собой связки острых к о л ь ч е в которыми перекрыли все ходы в микрорайон. Мерд! – выругался Ос. Примечание. Брюшной тиф. Инфекция, вызываемая бактерией Сальмонелла тиф, а точнее ее с е р о в а р о м вариация с некоторыми отличиями. Это как негры, белые и азиаты. Сальмонелла энтерика. Заражение происходит элементарным путем, то бишь через немытые руки, в сратую пищу, воду и предметы обихода. Инкубационный период около двух недель плюс-минус лапать, а бывает, что проходит меньше недели, тут не угадаешь. Бактерия в определенный момент начинает циркулировать в крови, где среда, не сказать, чтобы дружелюбная. Бактерии эти время от времени умирают, оставляя после себя вонючие тропики и эндотоксин, что влечет за собой интоксикацию человека. Плющит, температура, головная боль, мутность сознания, увеличение размеров печени и селезенки, запоры, б о л и в животе и иногда т р д е г л ю к и В тяжелых случаях жертва может слечь в кому, порою наглухо. Все это время жертва заразна, особенно ее дерьмо, которое вот точно не надо бросать в воду. Что же лечение без антибиотиков? Народные средства помогают примерно так же, как молитвы, кроме тех, что спускаются с небес ангелов с готовыми инъекциями антибиотиков, то есть никак. Более того, примерно пять процентов переболевших естественным путем становятся хроническими носителями. То есть своими фекалиями продолжают убивать других людей. Смею предположить, что с испанцами в Новый Свет прибыл именно хронический носитель, ибо болеющий тифом трансатлантическое плавание бы не пережил, который и заразил аборигенов, из-за чего в конечном счете умерло около 15 миллионов ацтеков. Конец четвертой главы.